Глава 13. Урок магии. Кофе, как и положено, был волшебным. Директор сам приготовил его для меня, и чудесный напиток был вкуснее всего, что я пила до этого. Ароматы ванили, кленового сиропа и миндаля кружили голову и рождали неожиданно смелые желания. Я почувствовала уверенность в собственных силах, осознала, что могу многое, что во мне есть магия и талант, и если приложу усилия, «Хорошенько постараюсь, то смогу стать настоящим, сам делишным магом». Кофе словно оживил меня. Конечно, я не предвидела такой реакции и уж точно не ожидала почувствовать незнакомый букет ароматов. Думала, что Артур приготовит что-то привычное, знакомое, добавит в кофе карамель, корицу, горький шоколад, но кофе превзошел все ожидания. «Божественно!» — улыбнулась я, когда была выпита последняя капля. Никогда не думала, что кофе может быть таким... таким... вдохновляющим. Директор следил за мной, поблескивая черными глазами и пряча улыбку за своей бордовой чашкой. «В нем есть секретный ингредиент», — с усмешкой сказал он. «Какой? Я тоже хочу научиться!» — жаром воскликнула я. «Увы, Анастасия, это секрет!» Чашка вылетела из рук директора, и плавно опустилась на бордовое блюдечко. Артур отвернулся, чтобы достать еще один круассан. Мы сидели за барной стойкой напротив друг друга, и это было... неформально. Да-да, совершенно неформально. Будто я пришла в гости, и меня угощает не мой работодатель, а друг. Его добавляю только я. Гучила пользуется магическими сиропами. Ты тоже будешь добавлять именно сиропы. Они получили лицензию и безопасны. После занятия я продиктую тебе, какой сироп для чего предназначается. Жаль. Я хотела бы, как вы, научиться готовить самый волшебный кофе во Вселенной. Искренне вздохнула я. Артур Фурнье искоса взглянул на меня. Будешь еще круассан? Директор положил его на зеленое блюдечко. Могу держать пари, ты не ужинала. Спасибо. И «Я не голодна», — ответила я с достоинством. «Кофе очень сытный». «Потому что со сливками», — кивнул директор и убрал круассан в холодильник под барной стойкой. «Значит, ты готова к занятию. Я всегда говорил, что перед чем-то сложным надо съесть что-то вкусное. Тогда и учеба пойдет радостнее». «Хорошая идея», — улыбнулась я. «А где мы будем заниматься?» «Прямо тут» ответил Артур и вышел из-за стойки. «Только приберусь немного». Он взмахнул руками, и столы со стульями, заполневшие зал, вдруг исчезли. «Ого! Куда же они делись?» Я никогда не думала, что можно одномоментно избавиться от такого количества тяжелых вещей. И почти без хлопот директор даже не вспотел. Перенес в кладовку. Пояснил он, глянув на меня через плечо. Теперь осталось выставить ограждения и маты. И вправду, спустя секунду в зале появились плотные коричневые стены. Маты из мягкой ткани. Они отгородили нас от остальной кофейни, заключив в квадрат. Пол тоже изменился. Поверх плитки легло мягкое плотное зеленое покрытие, очень похожее на физкультурные коврики. «Если будешь падать, не ушибешься», — довольно сказал Артур. И поглотитель магии в них есть. Не волнуйся, не срикошетит. Да я и не волнуюсь, — бодро ответила я, запоздала вспомнив, что сумка с книгами осталась лежать на барном стуле за всеми этими мягкими ограждениями. Вот же напасть, я даже подглядеть в них не смогу. Расслабься, Анастасия, — сказал Фурнье и взял меня за руку. Сегодня проведем ознакомительное занятие. «Включим твой дар, настроим его на максимальную мощность, чтобы ты воспринимала магию и не чуралась ее». «Ага», — пискнула я, и, поглядев в темные сверкающие глаза директора, вдруг поняла, что расслабиться не смогу при всем желании. Потому что директор выглядел потрясающе. А духотворенность лица скрадывала все возрастные морщинки. Передо мной стоял мужчина, сильный и уверенный в себе. Это завораживало. Глаза мерцали так маняще, таинственно, что в предвкушении чего-то необычного, непонятного и сладкого замирало сердце. Его рука держала мою руку, и я чувствовала расположение к себе, тепло и участие. Артур искренне хотел помочь мне, передать знания, научить основам. Он совсем не злился на меня после того, что я натворила утром он не злился, уму непостижимо. Неожиданно я посмотрела на директора новым, словно объективно отвлеченным взглядом. Он был прекрасен, величественен, темно-бордовая рубашка, идеально поглаженная и также идеально на нем сидящая, очень ему шла. Верхние две пуговички ее были расстегнуты, подвернутые рукава рубашки обнажали сильные руки, способные не просто защитить, а повергнуть врага. Артур был силен не только как мужчина, но и как маг. «Ты взбудоражена», — тихо сказал он, чем моментально вогнал меня в краску, а сердце заставил колотиться еще быстрее. «Так не пойдет, Анастасия. Тебе нужно расслабиться». «Если я сейчас расслаблюсь, то упаду в обморок», — подумала я. Хотя перспективы вырисовывались не такими уж плохими. Директор точно не даст мне упасть на пол, подхватит на руки, и это будет уже сродни объятиям. «Я пытаюсь», — тихо всхлипнула я и мысленно приструнила себя. «Соберись, Стася, он ни на что не намекает и даже не пристает к тебе». «Еще разок попытайся». Мягко улыбнулся директор. Насчет раз-два сделай вдох, потом выдох. Да, вот так. Медленно». С минуту я послушно выполняла дыхательные упражнения, старалась, будто меня могут примировать за качество выполнения. И не глядела в сторону директора, боялась, что снова покраснею. «Еще разок». Не дожидаясь, Нового вдох Артур развернул меня к себе и, подавшись вперед, с интересом заглянул в глаза. «Тебе плохо?» «Нет», — смутилась я, а потом поспешно поправилась. «Голова кружится». «Тогда не дыши», — серьезно сказал директор. «Закрой глаза и представь, что ты в космосе». Сомнением поглядев в его сторону, я вздернула нос вверх и закрыла глаза. «Космос! Надо же, какое слово подобрал!» Мысли появились самые фривольные и даже неприличные. А что если... А вдруг он меня поцелует или прижмет к себе, совершенно не относящиеся к магии? А все потому, что руку-то мою директор не отпустил, так и стоял, смущая меня своей близостью и как будто издеваясь. Анастасия. Раздался его спокойный, уверенный голос. Сейчас ты взлетишь и повиснешь в невесомости. Прочувствуй это. Запомни ощущение полета, легкости и радости. «А может, не надо?» — пролепетала я, вцепившись в директорские пальцы. «Я боюсь высоты». «Я поддержу тебя», — радостно заверил директор. Я почувствовала, как его рука легла мне на талию. «Ты только расслабься. Твое сопротивление доставляет массу хлопот». «Сопротивление?» — удивилась я и спонтанно открыла глаза. Ох, лучше бы я этого не делала. Именно в этот момент мы взмыли под потолок, причем так резко, что зарябило в глазах. Магия, она повсюду. В тебе, во мне, везде. Негромко говорил директор. Он нависал надо мной, разница в росте была впечатляющей. Но что было еще удивительнее, я отчетливо слышала каждое его слово, как будто он шепчет мне на ухо, интимно и по-доброму улыбаясь. Мы, маги, созданы для того, чтобы взаимодействовать с реальностью. Не только жить в ней, но и влиять на нее. Понятно? Мои ноги висели в воздухе. Я боялась даже моргнуть лишний раз, а не то, что кивнуть на его слова. И вместо ответа спросила. «Мы можем вернуться на землю?» «Чем тебе не нравится потолок?» Артур отпустил мою руку. Я чуть не умерла от страха в этот момент. И коснулся потолка над своей головой, чистый, видимо Джо протер его своей шкурой. Джо, ему нужна помощь. Вспомнила я и страх был отодвинут на второй план. Господин Фурнье, вы можете научить меня какой-нибудь полезной магии, заклинанием там или разящим проклятием. Хочется научиться давать отпор, а не красиво разговаривать. Хм, ответил директор и вернул меня обратно на мягкий пол. Опережаешь события? Не стоит. Всему свое время. Научись для начала хотя бы видеть то, что вокруг тебя. Не атаковать или защищаться, а просто видеть. О, так деликатно меня еще не ставили на место. Действительно, куда это я лезу? Защита, проклятие, да я даже потоки магии совсем не вижу. Простите, виновато пискнула я. «Больше не буду прерывать вас. Значит, увидеть магию вокруг нас». Я внимательно огляделась. Кроме матов и коричневых стен ничего примечательного не было. «Правильно, девочка». Вдруг мягко улыбнулся дракон. «Дистанция — это первое, что ты должна уяснить. Не нарушай ее ни в коем случае. Пусть даже леди Горди кажется тебе милой женщиной средних лет. Это не так». Она драконица королевского рода, и вы с ней будто на разных планетах. В Дацео людей мало, магов тем более. Мы не пускаем их на свою территорию без веских причин. Почему? Драконы недолюбливают тех, кто пренебрегает моральными принципами, кто готов пойти на все ради наживы. Я не нашлась, что ответить. Поэтому даже Кассель выше тебя. Продолжал рассуждать директор. Каким бы хилым и слабым он не уродился. Он — дракон. Великое существо с тысячелетней родословной, со своими способностями и возможностями. А ты всего лишь официантка из другого мира. Слабая и никому не нужная. Поэтому... Артур приподнял мой подбородок указательным пальцем, чтобы, глядя мне прямо в глаза, твердо сказать. Никаких романтических отношений у вас быть не может. Запомни это. Никаких интрижек, флирта и кокетства. Увижу, сразу уволю, чтобы неповадно было. Вы не подходите друг к другу, и нет смысла привыкать или начинать что-то. Тебе ясно, Анастасия? Пораженная таким поворотом разговора, я лишь удивленно моргнула. С чего бы мне флиртовать с ним? Он мне даже не нравится. Чуть раздраженно выговорила я и отодвинулась назад, чтобы выйти из щекотливой ситуации. «Зато ты ему понравилась», — парировал директор. «И это вызывает беспокойство. Поэтому я предупреждаю. Не стоит даже мечтать, даже фантазировать, что вы когда-нибудь будете вместе. Лишняя трата времени». «Я поняла». «И уверяю вас, что в мыслях этого не держало», — резко ответила я. Артур приощурился, вглядываясь в меня, а потом вдруг улыбнулся и тряхнул головой. «Хорошо. Поверю тебе. А теперь смотри. Вот она. Магия». Он вытянул в сторону левую руку и щелкнул пальцами. Мир вокруг нас за одну секунду изменился. Он как будто зажегся разноцветными огоньками, вспыхнул мерцающими искрами, Пространство вокруг нас стало таким ярким и плотным, что заслезились глаза. Словно кто-то включил разом сто новогодних гирлянд и развесил их прямо перед моими глазами. «Ого!» — выдохнула я сквозь прикрытые веки, разглядывая это великолепие. Даже не представляла, что так красиво. «Магия всегда вокруг нас», — удовлетворенно кивнул директор. «Она существует, когда ты спишь, ешь» когда ты ее не видишь. Если я ее не вижу, она все равно есть, поняла. Через минуту мои глаза вроде привыкли к этому блеску. И как же мне с ней взаимодействовать? Попробуй коснуться какой-нибудь нити, сказал Артур. Мне показалось, что он нарочно смотрит мимо меня, и в этом его предложении кроется какая-то загадка или испытание. «Какой? Их много. Они не обожгут меня?» «Любой коснись. Какая нравится!» Равнодушно отозвался директор, будто разговор со мной стал его утомлять. «Хорошо», — кивнула я и широко распахнула глаза. «Если это тест, то нужно постараться не провалить его. Если же никакой загадки нет, то я и не рискую ничем. Вроде бы». Лений было много, как и огоньков. Они висели на магических линиях, как гирлянды, и лишь усыпляли внимание. Стоило сосредоточиться на огоньке, как линия растворялась в воздухе. Поняв эту особенность, я стала умышленно игнорировать их, а сама приглядывалась к разноцветным линиям. Какую выбрать? Что под ними скрывается? Сколько бы я ни вспоминала учебник, ответа на ум не приходило. «Тогда... мне нравится это», — решительно сказала я, и коснулась рукой золотой блестящей нити. Даже правильнее было бы сказать ленточки толщиной с мой мизинчик. Она шла вертикально от пола до потолка и словно бы приманивала меня своим сиянием. Когда я коснулась ее, по пальцам пробежались крохотные искорки, а кожу согрела теплом. Эта магическая ленточка словно приветствовала меня и предлагала подружиться. Мотнув головой, я отогнала эти мысли — «Померещится же такое. Ленточка не может, дружить со мной — это бред, она же не живая. Как стул или стены, или потолок над нами». «Отлично. Я так и думал». Вдруг услышала я смеющийся голос директора. «Магия жизни. В кофейне нам пригодится». «Неплохое начало. Конечно, не стоит оживлять окорок или бекон, но в целом применение твоему таланту найдется». «Ох, не могу. Чуть не проспорил Дрю. Три мешка древесила. Откуда бы я его достал?» «Хе-хе! Магия жизни!» «Ох, птица-рух! Умеешь ты пошутить?» «Жизни, а не того, что предполагал Дрю. Ха!» Я вздрогнула, будто просыпаясь от сна. Магия была приятная, ласковая, совершенно не хотелось прерывать с ней контакт. Переведя удивленный взгляд с ленточки на директора, Я увидела, как Артур, в прямом смысле, сложился пополам от смеха. Директор пытался сдержаться и даже привести себя в вертикальное положение, но не мог. Смех буквально бурлил в его горле и требовал выхода. «Магия неумехи! умехи, ха, ха ха Как остроумно!» — всхлипывал он, вытирая выступившие слезы. «Дрюк говорил, Анастасия, что у тебя...» «Ой, не могу! Магия наоборот! Магия неумехи!» И ты — беда для нашей кофейни. Ха-ха, как вспомню эти его примеры, вот умора. Но его прекрасное лицо выразило невероятное счастье. Нам повезло. оптица Рух, спасибо тебе. Честно говоря, этот всплеск бурного веселья задел меня. Ну, конечно, после утреннего происшествия в кофейне обо мне не лучшего мнения. Но магия неумехи? Это вообще как? «Магия неумехи блокирует все потоки», — объяснил директор, постепенно беря себя в руки. «Видимо, мое недоумение было написано на лице». «Это такая... Как бы тебе объяснить? Антимагия — очень редкое явление в нашем мире, а в других мирах вполне часто встречается. Она извращает заклинания и портит их. Эффект предугадать невозможно. Я сам, признаться, никогда...» не встречал носителя такой магии. И, честно, рад этому. Он, наконец, успокоился и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб. Я решил разыграть карту оскорбленного достоинства. «Рада, что вы довольны, господин директор», трагическим тоном произнесла я. «И что мы теперь будем делать с моей магией жизни?» «Не знаю», — просто ответил он. «Мне нужно подготовиться». Просмотреть свои бумаги, найти тебе новые учебники. Те, что я тебе дал, не пригодятся. Они об общем уровне магии, об универсальном ее проявлении. А я что, не универсал?» Директор крякнул и промолчал. Потом взмахнул руками и испарил ограждение. «Не знаю. Мало встречал носителей магии жизни. В чистом виде носителей. Поправился он. Я предложил тебе сделать сложную вещь, прикоснуться к изначальной магии, почувствовать ее, войти в контакт. Не каждый маг способен сделать это. То есть я сделала что-то необыкновенное? Я даже дышать перестала, чтобы не пропустить ответ. Артур замелся. Его взгляд задумчиво скользил поверх моей макушки, будто избегая встретиться с моим. А потом директор и вовсе нахмурился. Я уставился на что-то, словно проверяя, все ли в порядке в кофейне, или стоит переставить, к примеру, столик. Да или нет? Выдержки ждать, когда он соизволит мне ответить, не было. Я сгорала от нетерпения, жаждала услышать признание, что хоть в чем-то отличаюсь от других, и не слышала его. Я старалась распознать, какая ленточка, то есть магия, безопасна. Угрюмо буркнула я, уже понимаю, что Артур не будет рассыпаться в комплиментах. Я старалась все сделать правильно, а вы молчите. И не можете сказать, обыкновенная у меня магия или нет. Это ведь моя магия, да? Я смутно помнила по рассказам подружки, запоем, читавшей фэнтези, что бывает своя магия и чужая. Своя сама выбирала себе адепта. Или это только при учебе в магических академиях бывает впервые в жизни я жалела, что в пол уха слушала подругу. Теперь же оставалось кусать губы и послушно ждать ответа, замершего в странной позе директора. Я моргнула и всмотрелась в идеальное мужественное лицо. «Да что с Артуром такое? Заснул, что ли?» «Возможно, что она твоя, если сможешь приручить». Уклончиво сказал он и, неожиданно дернув себя за левое ухо, с энтузиазмом спросил, Ты есть хочешь? После всех этих занятий такой аппетит просыпается. Могу накормить ужином. На кухне еще осталось две порции салата. И он, не дожидаясь моего ответа, широким шагом двинулся в сторону кухни. Ам, от такой резкой смены темы разговора я растерялась. Ну, есть-то я, в принципе, не хочу. Артур, постойте. Я хотела спросить, вернее, попросить вас. Да. Директор обернулся перед шторкой так ты составишь мне компанию за ужином? Нет, то есть я хотела бы вас попросить показать мне, где тут магазины. Под насмешливым взглядом директора я совершенно смешалась и слабо пролепетала. Мне надо, правда, чтобы не спрашивать касселя. Анастасия, строго одернул меня директор. Я перенес тебя в этот мир, чтобы ты смогла увидеть что-то необыкновенное что-то новое и неизведанное, прикоснуться к другой культуре, к иной цивилизации, овладеть профессией, наконец. У меня были на тебя такие планы, такие надежды, а ты...» Протянул он разочарованно и вдруг щелкнул меня по носу. «Ты думаешь только о покупках и магазинах. Где бы что урвать, помодничать, приобрести? Как это по-женски? Как предсказуемо? Эх, Анастасия!» Он вздохнул и скрылся за шторкой. Стоит ли говорить, что я осталась на ужин и уже до самого конца не поднимала тема магазина? Мне было неловко. Смотно понимая, что директор ошибочно расценил мои слова, я не чувствовала в себе смелости объяснять и перечить ему. Что, если он разозлится и отменит наши занятия? О, тогда я не узнаю, что за магия жизни отозвалась на мое касание. Артур производил двойственное впечатление. Он выглядел умным, серьезным мужчиной с определенным опытом. Но иногда на какие-то фразы или даже действия, например, когда я хотела помочь ему достать столовые приборы, и он недовольно шикнул на меня. В общем, в такие моменты он вел себя по-детски. Как обидчивый юноша, а не умудренный опытом мужчина. Да, доработать год как-то нужно. Пусть Артур и грозился уволить меня. Я все же склонялась к мысли что он не собирается расторгать договор со мной. И вообще, как он говорил в самом начале нашего знакомства, у него на меня большие планы. Ты, Анастасия, должна с благодарностью воспринимать нашу встречу. Если бы не я, разве увидела бы ты другой мир? И вздернула бы вверх тормашками особу королевской крови? Он подмигнул мне и поставил на стол огромную тарелку салата с зеленью, фруктами, непривычными овощами, «И цитрусовой заправкой. Угощайся. И пойми, я не демон, и не страшусь цивилизованного общения. Если мы поладим, выстроим диалог, то ты сама научишься намного большему, нежели просто варить кофе и выставлять перед посетителями пирожные». На этом и порешили. Я вежливо улыбнулась и позволила себя накормить. «Потом проводить до дома, который мне теперь заменял музей». Книги плыли за нами, уложенные в холщовую сумку. Артур забрал их с собой и велел завтра, после работы в кофейне, опять прийти на занятие к одиннадцати вечера. Из последних сил заставила себя переодеться в ночную рубашку, переплести в косу волосы и почистить зубы. Входную дверь закрыла плотно, в том числе на внутреннюю щеколду. Окна тоже проверила, опасаясь визита нежданных гостей. Потрогала фрамуги. Все крепко все заперто. Прекрасно. Пора и баньки. Без задних ног я завалилась спать. И только мне начал сниться сон, как я выплываю на большой гондоле в открытый океан, полный рыб и почему-то дивных цветов, плавающих поверх легких волн, как меня разбудили. Грубо вытащили в реальность через какие-то полтора часа.